— Мы сами наделили их подобной силой. Я говорю сейчас не об их навыках в магии, а о том, какое влияние они способны оказывать на наш мир даже без магии. Какое место они в нем занимают. Нам осталось лишь начать кланяться им в ноги, — недовольно произнес я. — Хм, думаю, тут ты припозднился с подобными предположениями. Многие это делают уже очень давно и усердно, и валяться у чужаков в ногах — это еще не самое унизительное. ответил Сашка. «Мы сидели в нашем расположении и как-то перед сном разговорились. Я даже не заметил, как разговор зашел в это русло, где мы обсуждали влияние попаданцев на наш мир. И мне нравилось, что мы с другом сходимся во мнениях. Если и не во всем, то уж точно во многом. Позволь спросить, зачем ты тогда поступил именно сюда, в наш университет? Ну, если знал, что тебе придется, ну... чуть ли не прислуживать этим обнаглевшим попаданцам. Звучит, конечно, грубо, но по сути мы просто прибираемся за ними, задался я вопросом. «Я предпочитаю думать, что тем самым мы помогаем империи и оберегаем обычных людей», ответил Сашка. «На самом деле, по большей степени, это отец настоял, чтобы я поступил сюда. Говорят, мне так будет безопаснее, что я сам смогу многому научиться». Он неожиданно оборвал себя на полуслове но после недолгой паузы все же продолжил. «Если честно, мне не хочется тебя врать, но и всю правду я не могу рассказать. В общем, я не совсем по собственному желанию поступил сюда». Я понимающе кивнул. «А ты?» — спросил он. «Не знаю точно. Может, от безысходности. Может, просто не хотел возвращаться домой с плохими новостями и разочаровывать родителей после провальной попытки и поступления в Академию магов. Но одно я знаю точно — Если бы не Штерн, ну, старший я имею в виду, Федор Иванович. — Да я понял, — пивнул Сашка. — Ну вот, если бы не он, то меня бы точно здесь не было. И если уж говорить честно, за это время, конечно, было достаточно много всяких неприятных моментов. Но в целом я все равно не жалею, что попал в это заведение. Все же родители гордятся мной, и это главное. — Хм, наверное, ты прав, — задумчиво протянул тезка. К сожалению, в отличие от тебя, я не могу так же сказать, что отец гордится мной. С чего это ты взял? — возмутился я. Я вот уверен в обратном. Ты очень умный парень и способный. Если приложишь достаточно усилий, то точно станешь одним из лучших сотрудников клюра Эх, мне бы твою уверенность. Ой, да ладно тебе, хватит прибедняться. Или ты специально на комплименты напрашиваешься? Толкнув его в плечо, усмехнулся я. — Ага. Мне живот только от здоровенного мужика и не хватает комплиментов, — улыбнулся приятель. — Ладно, что-то мы уже засиделись, — продолжил он, забираясь к себе на верхнюю койку. — Пора спать ложиться. А то завтра же рано вставать на учебу. Опять. Я еще минут двадцать поворочился под свои мысли и чуть позже тоже уснул. Утро прошло, как обычно. Зарядка, душ, завтрак. После этого учеба. На занятия мы пришли без опозданий. Правда, преподаватель смотрел на меня так, словно все равно был чем-то недоволен. Возможно, тем, что я в принципе появился на его лекции. Странно, конечно. По ходу занятия он несколько раз задавал вопросы аудитории и выжидающе смотрел на меня. Не подниму ли я руку? Но даже если бы я знал ответы, вряд ли стал бы самостоятельно вызываться. Так чего же он хочет-то? А после недолгого ожидания преподаватель словно бы беззвучно цикл и спрашивал одного из учеников, которые тянули руки. «И к чему подобные выкрутасы?» — подумал я. «Должен же понимать же, что за пару дней ничего не поменялось. ну не стану я всезнайкой». Остальные занятия прошли плюс-минус гладко, если не считать инцидента Сашки с одним из однокурсников. По всей видимости, они разошлись во мнениях по поводу одной из учениц нашего университета. Не знаю, о чем именно парни спорили, Но их дебаты очень быстро переросли, чуть ли в грызню, после чего преподаватель выгнал обоих с занятия с объявлением выговора. Я лишь надеялся, что у них там до драки дело не дойдет, а то мало ли. Но как только оба получили по выговору, их словно холодной водой окатили. Вот и словно После учебы мы отправились в столовую на обед. Сашка предсказуемо выглядел подавленным. Слишком уж сильно и постоянно он переживал за все эти баллы и выговоры. Вот и сейчас это не осталось для меня незамеченным. «Да ладно тебе. Чего ты сразу нос-то повесил?» — попытался я подбодрить своего друга. «Да блин. Просто понимаешь, больше обидно за то, что это произошло на ровном месте. Ладно бы еще было за что. Но я не думал, что преподаватель так серьезно отреагирует на нашу стычку», — ответил приятель, опустив голову так, словно оправдывался за что-то. «Ну да и ладно. Что, в первый раз, что ли?» — хмыкнул я. «Да я не в последний, думаю. Точнее, уверен». Я улыбнулся, но моего друга такие перспективы явно не порадовали. Какое-то время мы спокойно обедали, но в один момент на подсознательном уровне я вдруг понял, что вокруг стало слишком тихо. Подозрительно тихо, особенно для столовой. Особенно учитывая то, что многие здесь постоянно переговариваются или сплетничают. Я уже поднял голову, чтобы осмотреться и понять, «Что происходит?» Как вдруг услышал за спиной уже знакомый грубый голос. «Ого! Удивлен тебя тут увидеть!» Произнес, садясь к нам за столик, кстати, без каких-либо церемоний, Михаил Ржевский. Тот самый курсант, стоящий по баллам на первом месте. «С чего бы это?» «Вообще-то сейчас время моего факультета, так что нет ничего удивительного в том, что я нахожусь в столовой», спокойно ответил я. «Ну, вообще-то, это и мой факультет тоже». — хмыкнул Ржавский. — Хотя я могу есть в любое время. Нашел, чем гордиться, — подумал я, а вслух произнес. — Ну и чего тогда удивительного в том, что мы встретились? — А ты что, даже избегать меня не будешь? — показательно удивился Михаил, склонив голову набок Я не смотрел ни на него, ни по сторонам, но напряженная атмосфера чувствовалась и без этого. Если раньше я думал, что большинство учеников меня боятся или избегают... то я очень сильно ошибался. Вот кого по-настоящему бояться. — Да мне вообще как-то пофиг на тебя, — проговорил я с набитым ртом. — Не знаю, чего именно ты себе там надумал, но на твоем месте я бы не стал доставлять мне какие-либо неприятности или неудобства. Это понятно? — О как! А мне нравится твоя прямолинейность. Ведешь себя так, словно тебе действительно пофиг. — Вот только взгляд тебя выдает. — Выдает твою враждебность. «А перстень свой зачем перевернул?» Михаил каким-то образом успел все подметить, хотя моя рука с перстнем вообще находилась практически под столом. Услышав про перстень, Сашка невольно отклонился немного назад, видимо, уже тоже понимая, когда и для чего я это обычно делаю. «Ну так что? Ты подумал над моим предложением?» — продолжил ржевский «Глупое предложение. Вот ты бы согласился на подобное». Ну, с учетом того, что у тебя лучшая пятерка в университете. Бросать ее и вступать в группу какому-то там ученику, единственный приз которого всего лишь максимальное количество баллов. Да ты, возможно, их вообще случайно получил. Откуда мне знать? Ха, всего лишь, говоришь? Занятно. Да и про свою группу-то явно слишком хорошего мнения. То есть ты отказываешься? Жестко, с угрозой произнес он. Ну, естественно. Я изначально тебе все сказал, и не собираюсь менять свое мнение. Закидывая в рот очередную ложку с едой, ответил я. Ну хорошо, смотри, не пожалей потом. Ведь второго подобного предложения уже не будет. Да и я могу слегка обидеться на твой отказ. Почему-то наш стул начал ни с того ни с сего хрустеть. Как я и сказал до этого, пофиг. Так что, может быть, ты отсядешь, чтобы не портить нам аппетит? Сам отсядешь. Закончил Ржавский и принялся за еду. А у меня впервые за все это время действительно встал ком в горле. Аппетит был испорчен. Я еще немного вяленько потыкался ложкой в свою тарелку и, наконец, решил, что на этом достаточно. Когда мы вышли из столовой, Сашка выглядел слишком бледным. Этот тип явно навел на него страху, хотя при этом мой друг не собирался уходить без меня. «Вот же, блин, и чего ему от тебя надо?» заговорил он, немного придя в себя. «Да плевать, не бери в голову. Этот Михаил, он явно с приветом. Не хотелось бы, конечно, с ним пересекаться, но куда деваться. Мы все-таки под землей находимся». «На самом деле, меня очень сильно напрягает то, что он вообще вернулся в университет. Вроде бы ничего необычного в этом нет, но у меня какое-то плохое предчувствие, словно он появился здесь не просто так. «Ну, поживем, увидим», — протянул я. Я собираюсь пойти в секцию по стрельбе из лука. Ты как, со мной? — И нет, сегодня пропущу. Что-то нет настроения после этого выговора. Еще Ржевский, блин, спокойно поясню дал. Я, пожалуй, сегодня займусь учебой. Посижу в тишине. Ну, как знаешь. Я посидел минут 15-20 в казарме, в ожидании, пока пища немного переварится, и все же потопал к лучникам. Раз уж Милана решила взяться за мое обучение... Надо постараться и посещать клуб по стрельбе каждый день. Если, конечно, ничего не помешает. А после этого пару часов в день уделять библиотеке. Разговоры с Сергеем Петровичем никогда не лишние. Да и с книгой то я все никак не разберусь. Хотя, если честно, уже оставил на это все надежды. Подойдя ко входу в секцию, я встретил там Милану, чему не слабо так удивился. — Ого, ты меня уже на входе ждешь? — улыбнулся я. «Ага, конечно. Не думала, что ты настолько серьезно воспримешь мои слова. Хотя это похвально». Она задумчиво постучала пальцем себе по губе. «Раз ты здесь, то приступим к тренировке, о которой я говорила. Но сначала надо немного позаниматься луком, иначе некоторым людям это может показаться странным». «Да без проблем», — ответил я, проходя мимо нее. «Если что, я внутри, раз ты здесь кого-то ожидаешь». «Да нет, это уже неважно важно. Пойдем». Мы с Миланой под сопровождение косых взглядов немного постреляли из лука. Оно мне еще раз объяснило, как правильно стоять, как держать оружие, как натягивать тетиву и как целиться. После нескольких моих, в принципе, неплохих выстрелов, Милана критически покачала головой и произнесла. «Наверное, ты неправильно отправляешь стрелу в полет». «Что?» — не понял я. «Ну, в смысле, отпускаешь тетиву слишком резко дерганно». «А так у тебя все довольно хорошо». «Для начинающего стрелка». «Ага, я учту». «Но ты же понимаешь, что мне плевать на стрельбу из лука?» «Или ты забыла?» — ответил я, чем заставил Милану задуматься. «Ну да. Но все равно попрактикуйся. Вдруг ты станешь лучшим лучником на факультете?» «Ну, когда я выпущусь», — улыбнулась она. «И что с того?» — спросил я. Девушка пожала плечами и чуть позже проговорила. «Престиж, баллы, больше ничего». Хотя некоторые могут совмещать свою магию и действия артефактов с некоторым видом оружия. Чаще всего это происходит с холодным оружием типа различных клинков. Ну и с луком можно что-нибудь придумать. А вот это мне показалось уже интересным. Хотя на использование магии я не претендовал, но ведь подобный сплав действительно неплохая идея. Попрактиковавшись примерно полчаса в стрельбе, мы с Миланой отошли в сторону где можно было посидеть и отдохнуть. Естественно, все это происходило под такие же косые взгляды других занимающихся учеников. Но не успела девушка приступить к моему обучению, как в секцию практически влетел запыхавшийся курсант. «Вас это!» — начал он, пытаясь отдышаться и оглядываясь по сторонам. Сергей Петрович попросил срочно к нему прийти. «Хох, старший курсник, и к тебе на вы!» — усмехнулась Милана. «Да нет же, вас обоих!» — ответил ученик. Мы с Миланой переглянулись, и она, скорее всего, специально показывая свое удивление, подняла брови. «А вот это уже интересно!» — подумал я.